Скосив глаза вдоль носа, верблюд взглянул на Тепика. По выражению их можно было легко догадаться, что из всех всадников в мире стоящий перед ним человек возглавляет список самых антипатичных. Впрочем, верблюды смотрят так на всякого. Их подход к роду человеческому отличается крайним демократизмом. Верблюды ненавидят каждого из его представителей, независимо от положения в обществе и вероисповедания. «Мыло он что ли жует?» – с досадой подумал Тепик. Царь окинул рассеянным взглядом полутёмные конюшни, где некогда насчитывалось не меньше сотни верблюдов. Сейчас он готов был отдать весь мир за одного коня и средних размеров континент за пони. Но вокруг валялись только обломки нескольких боевых колесниц, остатки былого могущества. Да застыл в своем углу пожилой слон, чье присутствие было необъяснимым. Плюс еще этот верблюд. Сразу было видно, что от этой твари многого ожидать не приходится. На коленях у животного виднелись большие проплешины. «Такие вот дела!» Повернулся Тепик к Птрассе. «Переправляться через реку ночью я не рискну. Зато могу попробовать переправить тебя через границу!» «А это что, седло?» Спросила девушка. «Ужасно забавное!» «Это потому, что находится оно на ужасно странной твари!» Ответил Тепик. «Как нам туда забраться?» «Я как-то видела погонщиков за делом!» Откликнулась Птрассе. «По-моему, надо просто лупануть верблюда большой палкой!» Верблюд преклонил колени и презрительно взглянул на молодую даму. Тепик пожал плечами, распахнул внешние ворота и столкнулся лицом к лицу с пятью стражниками. Он сделал шаг назад. Стражи сделали шаг вперед. Трое из них были вооружены тяжелыми джельскими луками. Пущенная из такого лука стрела может пронзить дверь или, скажем, превратить гиппопотама в три тонны шустрого люля-кебаба. Стражникам еще никогда не приходилось вести огонь по своим собратьям, но было похоже, что они не прочь попробовать. «Пойди повести верховного жреца!» – приказал начальник стражи, хлопнув одного из своих подчиненных по плечу. Потом сверкнул глазами на Тепика. «Брось оружие!» «Что? Все?» «Ты плохо слышишь!» «Боюсь, это займет слишком много времени», — осторожно ответил Тепик. «И держать руки так, чтобы я мог их видеть», — добавил начальник. «Так, пожалуй, мы ни до чего не договоримся», — рискнул Тепик. Он переводил взгляд с одного стража на другого. Тепик знал много методов самообороны без оружия, но ни один из них не предполагал, что противник при первом же твоем движении может выпустить стрелу прямо тебе в глотку. Правда, можно увернуться, используя в качестве прикрытия верблюжья стойла, но тогда он подставит под удар п трассе. К тому же ему не улыбалось сражаться собственной стражей. Такое поведение недостойно царя. Стражники расступились, и Диас явился, безмолвный и неотвратимый, как лунное затмение. Он высоко держал зажженный факел, отблески которого дико плясали на его лысине. «Ага!» – произнес жрец. «Итак, злодеи схвачены! Прекрасно!» Он кивнул начальнику. «Бросьте их крокодилам!» «Диас!» – опешил Тепик, видя, как два стражника, опустив луки, решительно устремились в их трассе сторону. «Ты что-то сказал?» «Не дури, приятель, ты ведь знаешь, кто я такой!» Верховный жрец поднял факел. «Образно говоря, ты пользуешься мной, мальчик!» Покачал головой он. «Это не смешно!» Рявкнул Тепик. «Приказываю тебе сказать им, кто я есть!» «Как тебе будет угодно! Этот негодяй!» Сообщил Дия с голосом, разящим словно тепловой луч. «Убил царя!» Проклятье, Но я и есть царь!» — вскричал Тепик. «Как я мог убить самого себя?» «Нас не так-то легко провести», — возразил Диас. «Этому человеку прекрасно известно, что царь не шатается ночью по дворцу и не вступает в преступный сговор с осужденными злодеями. Нам остается только выяснить, куда ты дел тело». Диас, не отрываясь, глядел Тепику прямо в глаза. И Тепик понял, что верховный жрец действительно на самом деле сумасшедший. Это был редкий вид безумия. Человек настолько долго был самим собой, что привычка к здравомыслию наложила пагубный и неосгладимый отпечаток на его мозг. Интересно, сколько же ему лет? «Эти убийцы хитры», — сказал Диас. Не спускайте с них глаз! За спиной жреца раздался скрежет. расссе метнула в него верблюжья сстррекала, но промахнулась. Когда все вновь обернулись к тепику, его уже не было. Стражники стеная корчились от боли на полу. Диас улыбнулся. Взять её! — отчеканил он, и начальник стражи стрелой, метнувшись вперд, сгреб в трассе в охапку. Девушка не тронулась с места. Диас нагнулся и поднял стрекало. «Снаружи дворец окружен!» – предупредил он. «Надеюсь, ты это понимаешь. Выйти к нам в твоих же интересах!» «Это почему?» – спросил Тепик, стоя под прикрытием тени и лихорадочно пытаясь нашарить на поясе духовую трубку. «Тогда по повелению царя тебя бросят священным крокодилом!» – пожал плечами Диас. «Неплохая перспектива, верно?» – хмыкнул Тепик, дрожащими руками собирая разобранную на части трубку. «Не хуже прочих!» – ответил Диас. В темноте Тепик ощупывал знаки на маленьких шишечках дротиков. Большинство действительно эффективных ядов испарились, или изменили состав и стали безвредными, но оставалось еще немало других снадобий, предназначенных обеспечить клиенту мирный, непродолжительный сон. Таким образом, убийца мог подобраться к цели, минуя многочисленных неусыпных телохранителей. Вовлекать их в погребение считалось невежливым. «Ты мог бы отпустить нас?» – тянул время Тепик. – Подозреваю, что именно этого тебе и хочется. чтобы я ушел и никогда не вернулся. И меня это тоже вполне устраивает. Диас заколебался. «Ты забыл сказать, и отпустите эту девушку!» произнес он. «Да, конечно, и ее тоже, отпустите!» исправился Тепик. «Нет, я не изменю своему долгу перед царем!» вскричал Диас. «О, боги, Диас, ты ведь прекрасно знаешь, что царь – это я!» «Я не раз видел настоящего царя!» – сказал Диас. «Ты не царь!» Тепик окинул взглядом ясли, где лежал верблюд. Верблюд, обернувшись, взглянул через плечо. И тут мир разом свихнулся. Мир и раньше был с приветом, но сейчас он тронулся окончательно и бесповоротно.